Сократ не позволил Доле защищать себя ни Эврипиду, ни Аниту или Алкивиаду. Он сам весело возразил, а разве это неверно? Или развитие человека должно идти вспять? Если по финине не хотели, чтобы их сыновья стали более образованными, знающими, способными, чем они сами, тогда, значит, я лучший отец для этих юношей, чем их собственные отцы. Кто еще оставался поблизости, все зааплодировали, но Еврипиит озабоченно нахмурился. Аристофан усмехнулся. — И ты думаешь, Сократ, что афинские отцы похвалят тебя за то... Тут он софистически сместил смысл сократовых слов. — За то, что ты хочешь, чтобы сыновья презирали их и превозносились над ними. Сократ, лузгая свои семечки, Уселся на каменную скамью в первом ряду, в то время как остальные остались стоять, возвышаясь над ним. До поразительной вещи силы слова. Сократ заговорил медленно. Речь его звучала просто и величаво. Когда бы отцы признавали только то, что было и есть, И отстаивали бы только это, я считал бы честью для себя, восстаня не против меня. И такая же, даже большая для меня честь, то, что я любим их сыновьями. Люди, окружавшие его, восторженно закивали. Право же, я предпочел бы, чтобы меня ненавидели отцы, чем сыновья. Заглядывая в будущее Афин, я твердо верю и всеми силами буду этому способствовать, что люди будут становиться все лучше и лучше. Ученики бросились обнимать Сократа, и с их ликованием смешивались рукоплескания Эврипида, Анита, нескольких зрителей, задержавшихся в амфитеатре, и актеров, которые уже без масок вышли из уборных под сценой. Аплодировал даже тот, кто играл роль Сократа. Аристофан корчился, словно его колесом переехало, глаза его налились кровью. Насколько любил он задевать других, настолько же тяжело переносил, когда задевали его самого, и горе тому, кто одерживал над ним верх в словесном поединке. Сократ встал, с довольной улыбкой раскинул руки. «Сегодня Афины показали, как они меня за это любят. Видишь, Аристофан?» А ведь этот день должен был стать твоим великим днем. Глава двенадцатая Жизнь новобрачных складывалась не так, как представляла себе Ксантиппа. Не Сократу. Ей самой пришлось взять в руки хозяйство. На деньги, полученные в приданное, она купила осла, Сократ дал ему имя Перкон, купил и козу. Сократ угощался теперь парным молоком. Во дворике она развела огород. Сократ приправлял сыр чесноком и луком. Если ксантипа не могла с чем-нибудь справиться сама, она обращалась к соседям. Симон давно был женат, его дети уже подросли. И когда к Сантипе приходила за помощью, он посылал их. Симон питал к Сократу глубокую благодарность за то, что столькому от него научился. Он мог теперь сам писать рассуждения о добре и красоте. Помощь к Сантипе он считал справедливой платой учителю. Все же помощь Симоновых детей была недостаточна, и к Сантипе трудилось с утра до вечера, чтобы как-то прокормиться и поменьше зависеть от критона. Она обрабатывала запущенный виноградник в гуди. Сократ, беседуя с друзьями, любил потягивать винцо. Сбивала и собирала в корзинку оливки. Сократ предпочитал оливки домашнего соления. Ксанти погордела с тем, как ловко она управляет домом. Сократ восхищался ею. И так шли дни за днями. Не зная, за что браться раньше, Ксантипа придумывала, как облегчить себе работу. Сегодня она собралась стирать. Поднявшись на цыпочки, окликнула через ограду Симона. Тот, даже не спрашивая, что ей нужно, тотчас отправил к ней сына. Мальчик помог Ксантипе подкатить к колодцу известняковый куб, на который она поставила корыто. Заплетя волосы в две косы, она приняла за стирку. Вся облила с водой. Ее пеплос тонкого полотна прилип к телу, колени были черные, утром она, ползая на коленях, сажала в грядки рассаду салата. Из дому вышел Сократ, поцеловал к Сантипу, потом вынес лепешку, несколько фиг и потел к столу. С удовольствием смотрел он на молодую жену, ее черные косы, Похожие на двух толстых змей подскакивали по спине. Работа радовала ее, Ксантипа даже запела. Взгляд Сократа упал на камень под корытом, и он расхохотался. «Великолепная картинка!» «Чему ты смеешься?» Ксантипа с недоумением оглядела себя. Сквозь мокрый пепло спросвечивают сосцы ее грудей, под животом наметилась черная тень, и этому он смеется. — Да нет, нет! — вот он отвечает. — Знаешь ли ты, что поставила корыто на голову бога? — Что? — Ксантипа осмотрела камень. — Какой еще бог? — Обыкновенный известняк. А ты погляди получше, с той стороны, к колодцу. В этом известняке сидит сын ночи, бог на смешке Мом. Отец задумал его бюст, но не закончил. Я начал было доделывать, да тоже так и не высвободил его из камня. Мы крепко связаны с Момом и не чарами какими-нибудь, а уделом насмешников». Сантипа, с детства продававшая богов, изображенных на керамических сосудах, знала их родословную и питала к ним почтение. Она испугалась. «А я-то на него грязной водой брызгаю». Она поспешно омыла. — Лицо Бога. Почему же ты его не доделал? — Была у меня другая работа, поважнее. А потом я понял, надо выбирать, либо воять богов, либо заниматься людьми, и Мом поплатился за мой выбор. — Вот почему он внушил Аристофану написать на тебя комедию. — А что ты знаешь об этой комедии? — заинтересовался Сократ. Ксантипа, подняв против солнца выстиранную вещь, смотрела... «Не остались ли на ней пятна?» «Хотя бы то, — весело ответила она, — что ты, оказывается, любишь сидеть в корзине и разглядывать облака. Всякий раз, убирая в козьем закутке, я вижу, как ты поклоняешься солнцу и вспоминаю эту комедию. Тогда мне тоже чудится, будто ты висишь в корзине над нашим двориком, а я под нею сажаю чеснок». «Ты видела комедию?» И когда к Ксанти покивнула, упрекнула ее, — Почему же ты от меня скрыла? Ксантипа, склонившись над корытом, терла белье, отбросив на спину косы, перевела речь. Вот беда там, все перепутано. То правда, то ложь, то веселое, то злое. А вышла я из театра. Вокруг кучки людей увивался этот комар, Анофелес. Он не знал, что я твоя жена, все жужжал. Сократ безбожник, Сократ развращает молодежь. А что люди брезгливо отворачивались от этого паразита? Почему же ты про все это не рассказала мне сразу? Ты ведь всегда мне все рассказываешь, — удивился Сократ. Потому что в тот вечер, когда ты вернулся из театра, ты был такой печальный, мне не хотелось. Может, и ты думаешь, что я порчу молодежь? Что есть у меня причина печалиться? Нет, нет. Как я могу так думать? Ведь я слушаю, когда ты беседуешь с друзьями. Голос у тебя такой звучный, что всюду слышен, в чулане, в погребе, в огороде, на улице. Она заговорила тише. А вот в том, что ты веришь в богов, я не решилась бы поклясться. Недавно ты говорил, будто Еврипид утверждает, если боги совершают позорные поступки, например, мстят, если они такие злобные и безжалостные, значит, они не боги, а это кощунство». «И я сказал, что согласен с этим, да?» — перебил ее Сократ. «И прямо сказал, богов нет». Она в ужасе закрыла ему ладонью рот. «Что ты говоришь? Как это нет богов? О, Гера, наша общая мать! И перестань хихикать, слышишь? Смех — дар божий, как ты говоришь. Но здесь он неуместен. Сейчас же помоги мне откатить бога на достойное место. Вон туда, к Тамариску». Она кинулась к камню. Но Сократ ласково отстранил ее, поднял камень и перенес к Тамариску. Ксантип понарвала диких маков, связала в букет, вынесла вазу, наполнила водой, готовилась воздать почести Мому.